Глава 46. И Лара пошла, или даже скорее поплыла. Фирменная походка от бедра. Королевский лайнер пошел в атаку, причем в сторону моих недавних знакомых. Украдкой достала и просмотрела визитки. Ой, все же мой знакомый Макс, и есть тот самый Орлов. Ярослав Леонидович, а кто этот Макс Орлов? Зачем он вам нужен? Он антрепренер. «На сегодняшний день лучше в своем деле». «Кто?» Шеф обернулся, забыв о Ларе, и посмотрел на меня насмешливо снисходительно. «Ну и чего веселиться? Подумаешь, еще не знаю все их специальные термины. Так я недавно в деле». «Антрепренер это считаете, как я, только не музыкальный, а в театральной сфере. Я же с готовящимся мюзиклом вступаю на его территорию. И лучше, если мы будем дружить. В идеале сотрудничать». Макс совсем недавно открыл шикарную современную площадку, оборудованную по последнему слову техники. Если удастся договориться, и мюзикл будет проходить там, будет отлично. В это время Лара подошла к мужской компании, заговорила. «Мы с начальником делаем вид, что заняты другим, и вовсе не наблюдаем за тем, что происходит в другой компании. Но нет, контролируем. Самой немного смешно, но куда деваться? А вот у Лары, кажется, дела не очень». Мужчины смотрят на нее снисходительно и вместе с тем недовольно, как, честное слово, назойливую муху, недостойную их общества, но которую пока терпят. Вот сейчас эта компания видится мне с другой стороны, идут себя словно избалованные полубоги. Перед ними тут такая красотка, чуть ли не пляшет. Если надо, уже и не только спеть готово, а им, наверное, девственницу подавай. «Все, пора Лару забирать», — со вздохом произносит шеф. Не вышло у нее и на этот раз. «Почему вы так решили?» — удивилась я. «Она ж до сих пор с ними общается. Вот к этому вашему Орлову уже прижалась дружески». А он и не против. В ответ приобнял. «Хм». И еще один подошел обнять. «Лара выглядит довольной». Они ее разводят, развлекаются и проверяют, насколько далеко она позволит им зайти. «Вы разве не заметили, Саша?» Макс уже несколько раз посмотрел в нашу сторону, ждет и, похоже, догадывается, что у меня к нему дело. «Шеф, я хотел вам сказать насчет этого Макса, что я, с... я не успеваю признаться в своем заочном знакомстве с Максом и компанией. Начальник уже почти подошел к ним, и слова застряли в горле, как только я заметила, что Орлов следит за нашим приближением и смотрит прямо на меня. А улыбается так, заговорщически». Ярослав не обратил внимания на то, что я что-то там говорила. Подошел, первым поздоровался и завел легкий светский разговор с Максом. Вроде бы общение такое непринужденное, мужчины шутят, но нет. Витает в воздухе нечто неуловимое, нечто такое, какое бывает, когда самцы статусами меряются. Вот уже Лару начальник едва уловимым жестом перетянул на свою сторону, забрав из фривольно тесных объятий Макса и Виталия хотя, может, это у меня воображение разыгралось, но вообще довольно забавно. Ярослав и Макс кажутся равноценными, независимыми игроками такими встретившимися на границе королями. Я и Лара свита продюсера, а Игнат и Виталий свиты этого антрепре... антрепер... язык сломаешь. Силы равны, в общем. Однако силы равны, но заинтересован в общении пока больше Ярослав, и, кажется, Макс о чем-то таком догадывается». На чем сейчас работаешь?» «Интересуется как бы между делом начальнику Макса». «Особо ничего интересного. Погресс в рутине. Все меньше с людьми, новыми проектами работаю, и все больше со созданиями. Расширяю сеть. Все бы ничего, но там очень много бумажной волокиты». «Но вот у тебя, смотрю, все куда интереснее. Новые проекты открываются один за другим». Активно поставляешь все новых и новых звездочек, и чуть ли не каждый проект успешный. Сегодня тоже их выгуливаешь, как вижу. Старая опытная звезда дает мастер-класс новый. Хороший подход. Лара спала с лица. Вместе с Ярославом подошли только я и она. Можно предположить, что ее сейчас назвали старой, а меня возвели в статус восходящей звезды. Глаза Макса смеются, а вот шеф напрягся. Почему ты решила, что речь идет о двух звездах? поинтересовался Ярослав, не опровергнув утверждение Макса. Лара выпучила глаза и отчаянно сигнализирует продюсеру, что тот просто обязан вступиться за ее честь, а, возможно, и вызвать оскорбившего ее на дуэль. «А что, разве нет?» Эдак театрально удивился Макс. «Обычно чутье на такие вещи мне не подводят. Такая милая девочка. И ты так смотришь на нее, вьешься, как орлица над орленком». «Нет, я, конечно, могу и ошибаться, это, к примеру, твоя тайная внебрачная дочь, о которой ты заботишься. Но рискну предположить, что это все-таки просто твоя подопечная». Я чуть не села прямо там, где стояла. Странно этот Макс. Внебрачная дочь. Скажет тоже. Да, я молодо выгляжу, мне мой возраст никто не дает, но не настолько же. Ярослав в старом тоже ни капли не смотрится, с остальными утверждениями тоже мимо». Повеша тишине, я все-таки решила внести ясность. Гордо приосанившись и строго посмотрев на Макса, уточнила. «Мне почти двадцать семь». Тут произошло и вовсе странное. Ярослав и Макс как-то понимающе переглянулись и заливисто рассмеялись. Лицо Лары вытягивается все сильнее, я в недоумении, но стараюсь свое замешательство не показать. Только, казалось бы, все затихло, ясность решила внести и Лара, сама встав на защиту своей чести». «Я не старая!» Мужской смех грянул с новой силой. «Развлекаются тут, видите ли? За наш с Ларой счет!» «Прошу прощения, Лара, я неправильно выразился. Не хотел обидеть». Примирительно произнес Макс. «Конечно, ты молодая, а вы, Александра, не столь юная, чтобы быть дочерью Ярослава». Шеф вновь напрягся. «Ну да, меня-то он не представил. А Макс уже знает мое имя».